А вывернул вслед за Ритой, из проходного двора темно-серая иномарка мчалась прямо на нее с недвусмысленным намерением сбить ее, раздавить, уничтожить. Рита бежала за троллейбусом быстро, как могла, но расстояние между ней и серой машиной неумолимо сокращалось. В то мгновение, когда девушка уже считала, что страшный удар неминуем, позади нее резко взвизгнули тормоза. Рита оглянулась и успела разглядеть, как перед самым капотом серой иномарки вылетели на тротуар бежевые «Жигули». Хотя водитель иномарки резко ударил по тормозам, столкновение не удалось избежать. Со страшным грохотом машины сшиблись, зазвенели бьющиеся стекла. Вся передняя часть иномарки смялась в гармошку, а борт «Жигулей» разорвало ударом, как консервную банку. Однако водитель «Жигулей» за долю секунды до столкновения выскочил в открытую дверь машины и, упав на бок, откатился в сторону. Тут же его закрыло от ритиного взгляда, затормозившая возле места аварии синяя «Тойота». Рита не успела разглядеть человека, который спас ей жизнь. Единственное, что она увидела за то мгновение, пока тот катился по тротуару, — это руку цеплявшуюся за поребрик, и под задравшимся рукавом куртки темное родимое пятно в виде звездочки, расположенное на тыльной стороне предплечья, чуть пониже локтя. Прямо перед Риты распахнул двери троллейбус, тот самый, который она догоняла. Раздумывать было некогда, и девушка вскочила на его подножку. Некоторое время, поколесив по городу, Пересев пару раз с одного транспорта на другой и немного успокоившись, Рита вернулась к своему дому, точнее, к Маринкиному дому, который она за последнее время привыкла считать своим. Сегодняшние события выработали в ней обостренное чувство опасности, и прежде чем подойти к подъезду, девушка издали внимательно осмотрела его ближайшие подступы. То, что она увидела, определенно ей не понравилось». Возле подъезда стояла невзрачная кремовая пятерка. В самой машине не было ничего подозрительного, скромные, недорогие «Жигули», как и в городе многие тысячи. Но в салоне сидели двое мужчин. Они не разговаривали, они напряженно и внимательно следили за подъездом, за ее подъездом. Может быть, это было просто совпадение? Может быть, эти двое ждали своего знакомого, который живет в этом же доме? Очень может быть. Тем более было непонятно, каким же образом людям из агентства удалось выследить Риту, ведь она пришла к ним по чужим именем. Скорее всего, у страха, как говорят, глаза велики, и двое дежурят в машине абсолютно по другому делу. Но проверять это Рите не хотелось. Она вспомнила о бешеном чащьюся на неё машину, и её передёрнуло. Стараясь не привлекать к себе внимания, Рита отошла подальше и села в первую подъехавшую маршрутку. Проехав несколько кварталов и снова успокоившись, Рита стала думать, что же ей теперь делать. Если все же каким-то образом люди из агентства выследили ее, то возвращаться в квартиру нельзя. Но где-то нужно жить, а кроме того ей очень хотелось разобраться с двумя дискетами в сумочке, дискетами, которые она раздобыла, ценой такого огромного риска нужен был компьютер и тут скользя взглядом по проносящимся за окном маршрутки домам рита увидела вывеску матрица интернет кафе